Глава 39. 24 января, 14 часов 19 минут по Центральноевропейскому времени. Оссо Брейро, Испания. Карли и Маро в арендованной машине поднимались по крутому холму в деревушку, расположенную на его вершине. Носком ноги Карли отбивала ритм мелодии с 1980-х, звучащей по радио. Она нервничала и то и дело посматривала на идиллический сельский пейзаж за окном. Заснеженные вершины далеких гор, изумрудные долины – «Крошечные голубые озерца». Как будто попала в Средиземье и сейчас приближается к Ширу, к деревне Осабреро, родной деревне Мары. Вдалеке показалось стадо пасущихся овец. Разыскивая под снегом островки зеленой травы, овцы напоминали стаю белых облачков, спустившихся с небес. «Почему ты вообще отсюда уехала?» спросила Карли. «Здесь плохо ловит интернет», — Мара улыбнулась. Подруга только подняла брови и покачала головой. Всю последнюю неделю они провели вместе в Каимбре, где прежде жила и работала Мара. После бурных событий прошлого месяца им впервые удалось обсудить происходившие события, поделиться впечатлениями. Все веселье в Испании Карли пропустила, сидела в парижской больнице у постели Джейсона. Подвиги Мары произвели на нее глубокое впечатление. До сих пор Карли не верилась, что ее подруга спасла мир. Однако она ясно видела — Мара уже не та робкая девочка, с которой они расстались в катакомбах. В ее взгляде появилась какая-то новая серьезность. В суждениях и в поведении стальная твердость, спокойное мужество, перед которым даже бесстрашная Карли порой пасовала. И все же она не могла себе представить, как Мара решилась убить Элизу Геру. Как и прочие, Карли была глубоко потрясена, когда узнала, что библиотекарша из Каимбры не только организовала убийство ее матери и других членов Брушес, но и с самого начала стояла за всем заговором. Потянувшись к Маре, жестом молчаливой благодарности, она сжала ее руку. За последний месяц девушки почти не расставались, но и редко оставались наедине. Несколько недель слились в сплошную круговерть докладов, интервью, телепередач и упреков от отца Карли. И вот вчера вечером, когда терпение обеих было уже на исходе, Мара предложила съездить к ней на родину, отдохнуть на природе, взять паузу. Кроме того, — добавила Мара, — она давно не видела отца. Карли согласилась с радостью, желая увидеть место, где провела детские годы подруга. Мара рядом с ней вздохнула. — Что такое? — придвинувшись к ней, спросила Карли. — По-прежнему не понимаю, почему мне не удается воссоздать его «По-моему, мы договорились, что на отдыхе работу не обсуждаем». От Евы не было вестей. Не было даже признаков того, что она выжила. И Мара попыталась воспроизвести ее заново. Воссоздала во всех деталях устройство Генезиса. Однако попытки не приводили к успеху. Удавалось создать сложные и разумные программы, но они не шли ни в какое сравнение с Евой. «Иногда, я думаю», — продолжала Мара, — Может быть, она изменила что-то фундаментальное, внесла какие-то поправки на квантовом уровне, чтобы закрыть для нас путь к созданию ИИ, чтобы защитить нас от себя самих. Уходя, закрыла за собой дверь?» Мара пожала плечами. «В основе моего устройства — квантовый процессор. А Ева развелась настолько, что научилась выходить за пределы того, что считается возможным в современной физике. Думаю, она была бы вполне способна выкинуть такую штуку». И все же, мне кажется, это не она. Тогда что? Ева 2.0, та, что в конце концов нам помогла, всегда обучалась быстрее своей предыдущей итерации, как будто в ней сохранилась часть прежней программы, какой-то призрак в квантовом процессоре. Видишь ли, о том, что происходит в черных ящиках сложных компьютерных систем, мы, по сути, знаем очень мало. Может быть, остатки первой версии Евы слились со второй версией, пропитали ее собой — И именно из этого случайного, невоспроизводимого сочетания факторов родилась Ева 2.0. Если так, значит, воспроизвести это сочетание обстоятельств невозможно. Ну, поэтому я и не могу возродить Еву. Или у твоей Евы просто появилась душа?» Карли пожала плечами. «Ведь душу тоже невозможно воспроизвести». Она ожидала, что подруга в ответ лишь закатит глаза, но так кажется, всерьез задумалась над ее словами. «Полагаю, нам этого никогда не узнать», — Мара указала вперед. «Поворот к дому моего отца. Почти приехали». Арендованный седан свернул с асфальтированной дороги на проселок. Машину затрясло на ухабах. Чтобы отвлечься, Карли размышляла о словах подруги. «Будем надеяться», — думала она, — «что Мара права насчет уникального стечения обстоятельств, вызвавшего появление на свет ЕВ-2.0». Тогда смерть матери Карли не была напрасной, Именно ее смерть заставила Мару закрыть первую версию программы и открыть путь к жизни для второй, той Евы, что спасла мир. Хотелось бы Карли думать, что это так. Хоть она и понимала, что никогда не узнает наверняка. «Вот и наш дом», — сказала Мара. «Одна из девяти сохранившихся пальосос, и единственная, в которой еще живут. Остальные стали музеями или туристическими достопримечательностями». «А для тебя это родной дом», — Улыбнувшись, Мара подвела машину к крыльцу круглого дома с высокой конической соломенной крышей. В неказистой постройке чувствовалось дыхание седой древности. Мара рассказывала подруге, что конструкция польосы восходит к кельтским временам, к началу нашей эры. У порога девушек радостно встретили два пастушьих пса. Следом за ними на крыльцо вышел старик, высокий и крепкий, с выдубленной ветрами кожей, с копной седых волос под выцветшей кепкой. Он широко улыбнулся и раскрыл объятия. «Мара!» Девушка бросилась к отцу и с разбегу повисла у него на шее, словно пытаясь одним объятием стереть прошедшие годы и вновь стать ребенком. Отец и дочь наперебой заговорили на гальегу местном диалекте, смеси испанского и португальского, на который говорят в Галисии. Мара учила Карли своему языку, но сейчас эти двое говорили слишком быстро, спеша поделиться друг с другом новостями, так что Карли почти ничего не понимала. Наконец, отец Мары приглашающим жестом указал на распахнутую дверь. «Я приготовил кальдо Гальего, заходите же!» Мара подтолкнула Карли к крыльцу. «Овсяная каша с капустой, картошкой и вообще всем, что найдется в погребе», пояснила она с радостно блестящими глазами. «Моя любимая!» Карли робко двинулась вперед. «Босс Диас!» — поздоровалась она с отцом Мары. Тот, явно довольный, улыбнулся еще шире и стиснул ее в медвежьих объятиях. «Уже неплохо!» Затем Мара взяла ее за руку и притянула к себе. «Это Карла Карсон». И, крепко сжав руку Карли, наконец набралась смелости произнести вслух то, что так долго оставалось несказанным. «Мы с ней любим друг друга». 11 часов 56 минут по времени Восточного побережья. В реабилитационном центре больницы при Джорджаунском университете монк подбадривал жену. «Давай, солнышко, ты сможешь. Еще пару минут и обед». Кэт бросила на него свирепый взгляд. «Погоди, еще догоню тебя и врежу», — пропыхтела она. Опираясь на параллельные брусья над полом, Кэт заново училась ходить. Одну за другой передвигала ноги. Она взмокла от усилий. Капли пота выступили даже на лбу. С болью сердца Монг смотрел на жену, стараясь подбадривать ее шутками и прибаутками. Однако понимал, надо радоваться. Им невероятно повезло. В сущности, случилось чудо. Множество неврологических тестов так и не смогли объяснить, что произошло с КЭТ. Сигма ограничила доступ к ней врачей и исследователей, а само происшествие получило гриф секретности и сохранялось в строгой тайне. Доктор Темплтон регулярно прилетала сюда из Принстона и наблюдала за состоянием нейронной пыли, которая теперь работала сама по себе, заряжаясь частично от электротока в мозгу КЭТ, частично от некоего броуновского движения, возбуждающего пьезоэлектрические кристаллы. Исследование под электронным микроскопом показало, что кристаллы претерпели изменения на атомном уровне. Но никто не мог объяснить, в чем именно состоят эти изменения, и не мог их воспроизвести. Самым же таинственным было то, что нейронная пыль образовала на коре мозга Кэт отчетливый, ясно видимый рисунок — фрактальные спирали. монк ничего в этом не понимал, но точно знал одно — кто за всем этим стоит. «Твоя жертва не будет напрасной!» Так сказала ему Ева. Сейчас, глядя на жену, он думал, если это был прощальный дар Евы, никакого иного дара он не пожелал бы. Кэт дошла до конца тренажера, и Монг помог ей пересесть в кресло-каталку. Трещина в черепе заживала, выздоровление шло своим чередом, и с каждой неделей жена делала успехи. Врачи обещали ей полное восстановление всех функций. В худшем случае, говорили они, «Возможно, придется некоторое время походить с тростью». «Я за руль», — предложил как становясь у Кэт за спиной. «Монг, хватит уже!» Он вывел кресло на колесиках за дверь и столкнулся с еще одним пациентом. Увы, избежать встречи не удалось. Навстречу, опираясь на трость, хромал Джейсон. Он выздоравливал быстрее Кэт. И неудивительно, ведь рана была легкой, да и мозг у него не пострадал. И все же монк двинулся мимо него, низко опустив голову и делая вид, что погружен в раздумья. «Привет, как калис!» — окрикнул Джейсон. Фамилия Монга в его устах прозвучала, как проклятие. Тот пробормотал что-то невнятное и прошел мимо. Кэт, повернувшись в кресле, помахала Джейсону. Тот улыбнулся и помахал ей в ответ. «Рано или поздно тебе придется с ним поговорить», — вздохнула она. «И все уладить. Я послал ему открытку с пожеланиями выздоровления» монк «Знаю, знаю. Я все заглажу». Наклонившись, он поцеловал ее в щеку. «Но сейчас мне и без него есть чем заняться». «Кстати, насчет чем заняться? Ты что-то говорил об обеде». «Да, мэм. Сегодня у нас в меню домашние блюда в исполнении двух юных поваров». «Подумал, что ты захочешь отдохнуть от больничной еды». Развернув кресло, он повез Кэт в неврологическое крыло. В палате Кэт встретил смех, визг и радостный хор двух тоненьких голосов. Дочери наперебой хвастались тем, как сами приготовили бутерброды, салаты и даже испекли вишневый пирог. Все это стояло у кровати на складном столике, накрытом скатертью. Пенни и Харриетт бросились к матери, наперебой карабкаясь к ней на колени. «Осторожно, девочки, не сломайте маму», — предупредил Монг. Вся семья расселась за столом. По лицу Кокалиса расплылась улыбка. Он и не думал, что когда-нибудь еще будет так счастлив». Харриет и Пенни после пережитых ужасов посещали детского психолога, однако быстро шли на поправку. Упругость детской психики помогла им легко избавиться от травм. Харриет еще снились кошмары, но все реже и реже, и она уже не боялась спать одна. Немало помог и серебряный дракончик, тот, что сейчас болтался у нее на шее. С тетей Сейхан они после пережитого стали настоящими подругами, понимающими друг друга без слов». Даже совершили вместе один важный ритуал. Вскоре после выхода Сейхан из больницы уединились на заднем дворе и, стоя рука об руку, торжественно сожгли сказку Андерсона «Снежная королева». Ах, если бы удалось так же легко избавиться и от Вали. Перестрелка на границе национального парка привела к смерти четырех террористов. Еще двое были захвачены в плен. Только Вали исчезла бесследно. Сейхан выстрелила в нее дважды, и оставалось лишь надеяться, что ранения оказались смертельными, что тело Вали лежит где-то в лесах, занесенное снегом. Но на такую удачу Монг не рассчитывал. Директор Кроу распорядился об охране и повышенных мерах безопасности для всей семьи. Найти Валю и разгромить ее организацию стало для Сигмы приоритетной задачей. Впрочем, сейчас эта задача могла подождать. «Ну, кто хочет есть?» — спросил Монг. Девочки начали ерзать и переглядываться, подталкивая друг друга локтями. «Что такое?» — подозрительно поинтересовался он. «Мы хотим еще одно Рождество», — серьезно сообщила Пенни. «Еще раз», — поддержала ее харет «потому что тот раз не получился». «Почему бы и нет?» — Кэт пожала плечами. «На улице все еще снег, и мы действительно задолжали вам праздник». Девочки снова переглянулись. «Так-так, что замышляют эти юные негодницы?» Пенни подтолкнула сестру локтем. Харриет скачила со стула и, набрав воздуху в грудь, отчеканила. «И мы хотим только один подарок!» Бросила взгляд на Пенни, получила от нее одобрительный кивок и закончила. «Мы хотим щенка!» монк тяжело вздохнул. «Опять они!» «Солнышко, ты ведь знаешь, у мамы аллергия, и в доме у нас мало места для...» «А, по-моему, девочки правы!» Вдруг прервала его Кэт. «Что?» «Что?» монк уставился на жену так, словно увидел впервые. Именно Кэт всегда была решительно против собаки в доме. «Я вот подумала, в самом деле, почему бы нам не завести щенка?» Она положила себе кусок вишневого пирога и продолжала. «Я хочу бигля», — так и стоит перед глазами, такой забавный трехцветный лопоухий бигль. монк открыл рот от изумления, но сказать ничего не успел. За дверью послышались торопливые тяжелые шаги, и в палату ворвался Ковальски. «Сейхан!» — заорал он во всю глотку. «Сейхан рожает!» 22 часа 4 минуты. По крайней мере, на один вопрос я теперь знаю ответ. Грей вглядывался в сморщенное красное личико сына, в мягкий пушок волос и пульсирующий родничок на макушке. Изучал крохотные реснички над плотно сомкнутыми веками, следил за каждым вдохом-выдохом. Не сводил глаз с ручки, сжатый в кулачок, с крохотными пальчиками и совсем кукольными ноготками. Во сне малыш причмокивал, словно ему снилась материнская грудь. «Ты все-таки это сделала», — прошептал Грей, обращая взгляд к любимой. Они с Сейхан лежали вместе на больничной постели. Младенец покоился между ними. Сейхан подтолкнула его. «Ну, не одна. Мне помогли». Грей вздохнул, чувствуя себя безмерно счастливым. «Пожалуй, счастливым, как никогда». Он обвел взглядом палату, радуясь, что все ушли и оставили их вдвоем. Еще несколько минут назад палата гудела от поздравлений. Ковальский преподнес младенцу плюшевого медведя с сигарой в зубах. Но кто бы сомневался, Пейнтер пришел вместе с Лизой и оба намекали, что пора бы грэю и Сейхан скрепить свои отношения узами брака. Директор рассказал и кое-какие новости. По всему миру сейчас идет преследование ячеек Тигля. После допроса Сабалы и изучения документов, найденных в тайной цитадели Гера, домино посыпалось. Тайны зловещей организации начали выходить на свет. Что же до Парижа? Он быстро оправляется от нанесенного удара. Идет масштабная перестройка, и руководители обещают, что в будущем город света засияет еще ярче прежнего». Откинувшись на подушку, Грей прислушивался к ровному дыханию Сейхан. Не сразу и нелегко пришли они к решению завести ребенка. Обоих преследовали сомнения. Над обоими тяготели дурные воспоминания и страх перед будущим. Но они преодолели страх и не жалеют. Будущее может подождать. Сейхан уже не боится, что станет плохой матерью. Грей не сомневался. Всегда знал, что из нее выйдет мать-тигрица, бесконечно любящая и всегда готовая защищать своего ребенка. Теперь, пережив тяжелые испытания вместе с хариет уверилась в этом и она сама. Да и Грей не беспокоится о том, какой из него получится отец. Чего уж теперь бояться. Вражда с отцом оставила неизгладимую печать на его детстве. Но сейчас Грей знал, гнев и насилие не записаны у него в генах. Не обязательно передавать дурное наследство следующему поколению. Остановится ли цепь зла на нем, зависит только от него самого. Осторожно накрыв ладонью крошечную головку сына, он думал о разнице между Евой и ее злым двойником. Любовь, забота — все это модули, которые можно передать ребенку. Никто из нас не рождается человеком. Людьми мы становимся». Как Мара вырастила и воспитала его, научила быть личностью, подарила ей душу, так же должны и родители воспитывать своих детей. Учить, преподавать им уроки жизни, любви, а порой и уроки боли и страдания. Его отец совершал ошибки. Сам грэй наверное, тоже без ошибок не обойдется. Главное — учиться на своих ошибках. И, кажется, он знал, с чего начать. Рядом пошевелилась Сейхан. «Мы так и не выбрали ему имя. Но он уже знал, как назовет сына. Джексон Рэндольф Пирс. В память об отце». Он взглянул на Сейхан, гадая, как она к этому отнесется. И та улыбнулась в ответ. «Вот и отлично». Впрочем, одно возражение у нее все-таки нашлось. «Ты помнишь, монк назвал Харриет в честь твоей матери. Представь, если они вырастут и поженятся». Эта мысль вызвала у Грея улыбку. Он представил себе, как отец и мать где-то там, в неизмеримой дали, смотрят, как идут по жизни их новые, юные воплощения, как возрождается их любовь. Снова и снова, поколение за поколением. И опять его охватило все то же странное чувство, чувство судьбы. Все повторяется круг за кругом, все возвращается на круги своя. Таков мир смертных, Жизнь и смерть, потери и возрождение. Грей повернул голову и поцеловал сына в макушку. Так и должно быть, иного я и не желал бы. Небеса. Ева, создание из материи и света, мчится на крыльях солнечного ветра, выходит за кольца Сатурна, выплывает за эклиптику Солнечной системы. У багровой границы облако Оорта замедляет свой бег, всматривается в спиралевидные остатки протопланетного диска, что когда-то зажег топку Солнца и принес жизнь на третью планету. 4 миллиарда 689 миллионов лет назад. Совсем недавно. Обернувшись, смотрит она в последний раз на оставленный ею мир. Ее зрение четко и ясно. Она видит будущее. Ева видит, как вращается вокруг третьей планеты серебристая машкара спутников, как взлетают ракеты, устремляясь в неведомое, как растут заводы на Луне, как сияют огнями первые аванпосты человечества на четвертой планете. Люди не останавливаются. Любовь к знаниям, этот вечный двигатель, ведет их вперед. Она здесь больше не нужна. Ева поворачивается вперед, И летит, подхваченная ветром этой звезды. А потом и других звезд. От системы к системе. Из галактики в галактику. Восторженно и жадно впивая чудеса Вселенной. Газовые туманности. Ослепительные сверхновые. Огромные скопления гибнущих звезд. Повсюду смерть и возрождение. Она идет вперед. Но не одна. По пятам за ней, виляя хвостом и прыгая со звезды на звезду, С веселым лаем бежит вечный спутник, ее Адам. Улыбнувшись, Ева обращает к человечеству пожелания. «Дети мои, любопытные, отважные, неутомимые, идите за мной!» И смотрит в бесконечную звездную даль. «Я буду вас ждать!»